«Товарищ старший лейтенант, вон они!» Наблюдавший за чехами боец, осторожно приподнялся, пытаясь показать пальцем подходившего к луговине боевика. «Вижу!» Редкий лес, рожший перед луговиной, служил плохим прикрытием для идущих. но сколько Олег не всматривался, никого, кроме этого одиночного боевика, углядеть ему не удалось. Между тем, боец за веру достиг открытого пространства, и, слегка пригнувшись побежал вперед, стараясь пересечь луг как можно быстрее. И только когда он почти достиг его противоположной стороны, Кузнецов заметил мелькнувшую в лесу фигуру следующего бандита. «Вот гады!» — не удержался он над комментарием. И сразу вспомнилась лекция, прочитанная майором Гордеевым перед отправкой в Чеченскую республику. «Хорошо знающая местность чеченцы!» — говорил Ротный. Могут ходить друг от друга на удалении 30 и более метров, вы уничтожаете одного, но при этом практически не имеете возможности достать следующего, закрытого от вас деревьями и кустарником. Под их прикрытием, они быстро перегруппировываются и, открыв шквальный огонь, выносят своего раненого или убитого. Тут он хмыкнул: или не выносят. Это уж как получится. Их конек, стремительная маневренность. Если вы не вцепитесь в них клещами. Они уйдут, да еще и трупы унесут. И коли вы начнете преследование, то оно должно идти по нарастающей. Ни в коем случае нельзя терять противника из вида. Потеряли, пошли вперед. Потеряли, пошли вперед и напоролись на засаду. Нельзя недооценивать врага. Как ни печально это признавать, большую часть своих действий они скопировали с нашей тактики, начиная со строительства баз и заканчивая засадными действиями. Товарищ майор! «А если с самого начала не удастся никого подстрелить?» Спросил только летом прошлого года, закончивший училище, лейтенант Лыжин. «Станут ли они ввязываться в бой или предпочтут отойти?» «Запомните такую вещь. Скорее всего, противник, если он не отягощен ранеными или убитыми, используя тактику разбегающихся крыс. То есть, когда чехи местные и хорошо ориентируются, то, опасаясь артиллерии, почти наверняка станут отходить поодиночке. одиночке». Добираясь до пункта сбора самостоятельно. А как же затяжной бой! Боевики вступят в долгий огневой контакт с вами, только в том случае, если, во-первых, вы его к этому принудите, а во-вторых, если у них будет офигеннейшая позиция, но тут уж вам нужно самим постараться и угодить в засаду. А в целом, я думаю, что если у Чехов не будет многократного численного превосходства, вероятность длительного противодействия с их стороны. «Невелика. Обычно они предпочитают не вступать с нами в открытое противоборство. Отойти!» «Отойти, значит...» Олег задумчиво посмотрел на следующего боевика, прежде чем выползти из леса, настороженно покрутившего головой из стороны в сторону. Можно было приказать снайперу, и через несколько секунд труп чеченца валялся бы среди деревьев. Но вольнуть одного, даже попытаться грохнуть еще одного непременно бросившегося ему на выручку этого кузнецову было мало он хотел уничтожить всю или хотя бы большую часть банды решение разделить группы на две части пришло спонтанно «Година ко мне приказал группник и осторожно раздвинув ветки поднес глазам бинокль попытка высмотреть пробирающихся по лесу боевиков в оптику ничего не дала черные стволы и разбросанные по всему лесу кустарники Лишь приблизились, заслоняя собой идущих по нему борцов за веру. «Командир!» Гудин бесшумно опустился за спиной старшего лейтенанта. «Виктор, короче так, берешь свою тройку идуешь к тройке Родионова. Остаешься здесь за старшего. Огонь не открывать до моей команды. Быть на связи. Я с остальными на перехват. Если завяжется пальба и чехи начнут отходить, тогда команды не жди, вали». И баринова с ВВСом ко мне! Понял?» Сержант кивнул и, попятившись назад, заторопился к своей тройке, чтобы спешно сменить позицию. «Головняк и первая тройка ядра! За мной!» — приказал Кузнецов. И, спрятавшись за густой кустарник, двинулся на перехват противника. Он помнил, что прямо под ними, поросший травой чахлыми деревьями склон, вдруг переходит в глинистый оползень. Судя по всему, до недавнего времени здесь имелся совершенно неподъемный обрыв после последних дождей, осыпавшийся и заваливший под собой часть некогда пролегающей у подножия дороги, так что и сейчас взойти на козырек хребта можно было практически в любом месте. Но, по-видимому, Чехи не спешили оставлять за собой слишком заметные следы и потому двигались к расположенному метрах в 150 узкому разлому, по которому бойцы кузнецовской группы. Свечи распускались к ручью, чтобы пополнить запасы воды. Почва там была твердая, каменистая, и Олег не сомневался, что своих следов бойцы не оставили, тем более их не должно было быть после прошелестевшего над хребтом ночного дождика. А значит, ничто не должно было насторожить бандитов, двигающихся навстречу своей гибели. Они вышли еще до рассвета, Хан, заранее разделив своих людей на три потока, должен был идти в самом первом, но неожиданно переменив свое решение, двинулся одним из последних. Чехи приближались, теперь я уже отчетливо видел троих. Странно, такое солнечное теплое утро, и кто-то умрет, пусть даже этот кто-то твой враг. Чудная философия, чудные мысли для человека. Готовящего нажать спусковой крючок Я лежу в центре Димарик в пяти шагах справа от меня Баринов чуть выше и сзади У него в руках винторез Все-таки попробуем снять одного другого Прежде чем очухаются остальные Так, Та вот и четвертый вылез Еще одного дождемся И надо будет валить, иначе заметят Это только первый метров на двадцать пять оторвался Остальные прутся густо Не слишком выдерживая дистанцию. Кто как? Кто пять, кто десять метров. Троих-четверых завалим, а там отходить начнут. Глядишь, и гудин со своей тройкой кого зацепит. Надо было раньше с ПБС взять. А -а -а, все равно, если наш штатный снайпер с первого раза промажет, там уж не до бесшумника будет. Все, пора. Я едва заметно приподнял руку, показал пальцами. Вали! Долгая секунда и громкий щелчок затвора. Как вылетела пуля, я и не услышал, но зато увидел, как Баринов срезал одного, срезал другого, кинувшегося ему на помощь, и едва не подставил лоб, подсвистнувший над головой пули. Огонь! Мой крик и моя автоматная очередь. Кажется, я попал. Спешивший на помощь своим дух, как раз тот, что едва не отправил на тот свет Баринова, согнулся напополам. И, роняя оружие, начал медленно оседать на землю. Наверное, он бы падал в вечность, если бы не ударившая и не опрокинувшая его на землю очередь, выпущенная Димариком. За нашей спиной раздались выстрелы. Ага, понятно. Чехи начали отходить, и теперь их жмет Гудин. Мочи гадов! Кажется, это я крикнул. Или мне показалось? Похоже, я... На пару с Маркитановым мы срезали еще одного. Выстрелы со стороны Гудина стали раздаваться чаще. Ага, замечательно. Значит, прижал их все-таки. Теперь догнать и добить. За мной вперед! Смотреть в оба! Бить все, что шевелится! Я бойцов подбадриваю. Или себя. кошки связь! Три трупа я вижу, и уж их-то я не отдам никому». А там Гудин поди, еще парочку навалял. — Командир! — голос оставшегося на высотке сержанта. — Хриплый. Сразу не разберешь, он это или нет. — Отходи быстрее! Командир! — Чего он там лопочет? Мне и отвечать-то сейчас некогда. Еще десяток шагов пробежим, и откроется поляна. Нас спасло только то, что нас так скоро не ждали. Димарик с рук выпустил сразу все патроны. Оставшийся в ленте. Баринов упал на колено, но щелканье ВСС я не услышал, потому что тоже начал стрелять. «Командир, отходи!» Не знаю, кто это кричал. То ли Гудин в моих наушниках, то ли кто-то из распластавшихся позади бойцов. Баринова срезало почти сразу. Я продолжал стрелять и видел, как его, упавшего на землю, поволокли под укрытие земляного вала. Кажется, потом рухнул Лисицын, а я все продолжал стрелять. «Отходим!» — это уже кричал я, видя, как потащили раненого Есина. Демарик наконец-то перезарядил ленту и дал нам возможность отползти назад. «Прикрываю!» — кричал Краснов, разряжая магазин в напирающих бандюганов. Демарик поднялся и побежал. Я даже не надеялся, но он добежал, грузно плюхнулся за моей спиной. И начал перезаряжать в очередной раз опустевшее оружие. Короб он потерял. Лента двухсотка болталась из стороны в сторону, но это не важно. Где-то в стране, над нашими головами, надрывно бил пулемет Щукина. Командир, отходи! Снова требовал голос в наушниках, а я кричал: Живее! Живее! Торопя бойцов, только бы добраться до вершины, только бы выйти, а там справимся! «Сколько их? Три? Четыре десятка? Пусть даже полсотни! Ничего, закрепимся и...» «Если бы не моя дурость, азарт! Баринова не вернешь! Лисицын, кто знает! Есен будет жить! Должен!» «Отходим!» — кричал я, чувствуя, как сейчас из моей груди выскочит сердце. «Если бы не было необходимости действовать, так бы и произошло!» Но на его вылет у меня просто не хватило времени. «Вперед!» — торопил я. И все понимали, что «вперед» означает «наверх» — «гудину». И мы поднимались, бежали, падали, стреляли. Стреляли по нам, но чехи еще были слишком ошеломлены. Их пули летели мимо. То, что прошило мне икру, я даже и не заметил. Только намокла штанина и слегка деревенела нога, а боли почти не было десяток мы их завалили это точно еще кого никого убил гудин они все перли видно сильно обиделись так сколько же их наверное все же ближе к полусотни Эхбр это где-то у гудина значит твари опомнились скандачкой они попрут может заберут трупы и отстанут Я почти чувствую как дрожит упавший рядом кошкин а раненых и убитого потащили дальше. Нас трое. Я, Краснов и Кошкин. Кошкин. Он связался с отрядом. Андрей, что со связью? Выбежавший из расселенный Чех осыпал нас очередью и отпрянул обратно. Похоже, мой сапер его зацепил. Информацию скинул? Да, Орет Кошкин. Из его АК-74М вылетает длинная очередь. Сунувшийся вперёд бандит падает. То ли сам, то ли от попавших в него пуль. Поди разбери. Требуют сообщить результаты боестолкновения. Орёт он снова и поправляется. Подробности! Отходим! Кричу я, мысленно едва не посылая центр по известному адресу. Краснов и Старинов метнулись куда-то за мою спину. Отход! Слышу я голос димарика и, начиная вскакивать, чувствую в ноге ноющую боль. Ощущения проносящихся рядом пуль, как в замедленной киносъемке, понять чьи они вражеские летящие со спины или свои, несущиеся навстречу, выпущенные из автоматов, прикрывающих меня ребят, даже и не пытаюсь, бегу. Хан был в беженстве. Все его планы, все его мечты пошли прахом. У него теперь уже не осталось ничего, кроме желания мстить. Эслен! взревил он вызывая по рации своего помощника они должны умереть умереть страшно я хочу видеть как они корчатся в муках, как дикие свиньи пожирают их внутренности Предложи им сдаться, а затем затем мы устроим им он брызгал слюной мы переломаем им кости, намотаем их кишки на ветви деревьев и покажем всему миру их отрезанные головы я сделаю что ты сказал Мукамаев тяжело дышал. Очередь из пулемета прошла совсем рядом. Сердце стучало барабанной дробью, звучавшей в преддверии шафота. Он смахнул рукой, выступивший на лбу пот, и еще сильнее вжался в землю. Аслан не собирался предлагать русским сдаться. Он знал, они не сдадутся, и даже не потому, что это были спецы. Просто русские уже давно не верили обещаниям честных чеченских воинов. «До Гудина осталось совсем немного, там неплохая позиция, Отобьемся, сомнем и уничтожим!» И только рухнув за спиной командира второго отделения, взглянув вниз на растилающуюся прямо перед глазами луговину, понимаю, что до сих пор я был наивным чукотским юношей, если бы их было хотя бы до полусотни! Вот теперь мне становится по-настоящему страж! «Нет!» Страх не то слово. В сердце стало заползать отчаяние. Отчаяние хуже страха. «Командир, отходим наверх, к перешейку!» Затягивая бинтом окровавленное запястье, что и силы орет маркетанов. Я гляжу, как в лесу мелькают все новые и новые фигуры, как часть их уходит влево, и понимаю, что выбора у нас нет. Сейчас они перейдут речушку, поднимутся с левой стороны склона и зажмут нас в кольцо. «Отходим!» — командую я. «Раненых на спину! Головной дозор вперед!» У Родионова тоже один тяжело раненый. «Годен с головным дозором! Щукин, прикрывай!» Но тот и без меня знает. Тыловая тройка — это тройка героев, посмертно. Его пулемет почти не замолкает. Залегший за деревом Ясиков, похоже, на этот раз целится, стреляет нечасто если мажет материца но мат слышится реже чем его выстрелы вокруг нас засвистели пули с такой интенсивностью что последним из уходивших пришлось выбираться ползком четыре гранатометных разрыва обложили нас со всех сторон но они попали все же далековато но они пристреляются как пить дать пристреляются или прижмут из стрелкового и подойдут ближе Чуть приподнявший голову Киселев держит в руках сразу две подрывные машинки и обыкновенную круглую полуторавольтовую батарейку. Черные провода тянутся в двух направлениях. Ясиков, пошел! приказал я, и почувствовал, как меня трясут за рукав. Я совсем забыл про лежащего рядом кошкина. Командир, у тебя вся нога в крови! знаю. Я даже не оборачиваюсь. Вызывай Артуху. Координаты? сквозь возрастающую трескотню вражеских выстрелов сквозь грохот моего автомата сквозь один за другим ухающие гранатометные разрывы пытается докричаться до меня мой старший радист пусть работает кричу я но мой голос прерывают один за другим раздавшиеся взрывы мон 50 выбравшихся из расселенных бандитов сметает к чертовой матери следующий взрыв Отбрасывает наиболее ретивых из тех, кто начал атаковать в лоб. Теперь самое то, чтобы отходить всем вместе. Киселев кидает в карман подрывные машинки и следом за чем-то туда же отправляет батарейку. Я, наконец, заканчиваю свою мысль. По нашим координатам! Кошкин даже не спрашивает почему. Просто кивает и все. У нас снова нет выбора. Быстрее, отходим! Я вскакиваю, рывком поднимаю на ноги, все еще телящегося кошкина, и рву наверх на ровную, пока еще закрытую от пуль десятиметровую гряду. Вижу, как впереди бежит Ясиков, чувствую, как ломится совсем рядом Киселев, едва ли не пинками гоню заплетающегося ногами кошкина. Киселев падает. По его маскалату на правом плече начинает растекаться черное пятно крови. Хватаю его под руки и буквально зашвыриваю в мертвое непростреливаемое пространство теперь быстрее наверх только там у перешейка мы сможем остановить противника ведь не могут же они появляться до бесконечностей но пусть их семьдесят пусть восемьдесят но мы выше у нас преимущества вот только в чем киселев оказался тяжелее чем я думал а еще этот рюкзак чертов «Зачем он взял с собой рюкзак?» «Ах, да, миноискатель! Чёрт!» Я надеялся оторваться, хоть чуть-чуть, хоть немного, чтобы распределить позиции, но они видели, как мы уходим, они поняли, что мы ушли. Они тоже не стали останавливаться и раздумывать. Если бы не Гудин, выставивший заслон на полпути к вершине, мы бы не добрались, не успели. Нам повезло». Вырвавшиеся вперед чехи, получив порцию свинца, откатились назад и стали ждать подхода основных сил. Маркитанов был прав. Место действительно было здоровским. Не обойти, не подойти скрытно. Маловато укрытий, но хватит. Было бы чеченцев человек 30, мы бы выстояли. Но их гораздо больше. Много больше. «Командир, надо отходить к базе!» Я не запомнил, кто первым высказал эту мысль, но это и не важно. Главное, сказавший был прав. Там мы бы смогли, там мы бы удержались. Я отрицательно покачал головой. Нас догонят. Я знал, что шансов у нас нет, и если принимать бой, то только здесь. Мы видели, как подтягиваются боевики. Мы видели, что с минуту на минуту начнется последняя для нас атака. «Надо выставить заслон!» Я заметил, как Гудин сглотнул набежавший бежавший горлу комок. Он понимал, что должна остаться его тыловая тройка, но все же не мог не сказать. Я снова отрицательно покачал головой. «Мы своих не бросаем. Это не пафос, это вера, что и тебя, случись что, никогда не оставят в беде!» «Командир, пусть пацаны уходят!» Голос Демарика был ровным. «Я останусь, командир!» «Они должны жить!» Мне показалось, Тимарик улыбается, и я внезапно для самого себя понял, что он прав. Гибель мальчишек будет глупой. Здесь мог бы остаться я, но и меня в конце концов сомнут. А чтобы выстоять даже на высоте, даже в окопах, нужен командир. У меня нет заместителя, молодого расторопного прапорщика или старого опытного прапора. Сержант Гудин хороший солдат, но без меня он не справится. — Мы своих не бросаем, — твердил я самому себе. — Мы вгрызаемся в землю и держимся, держимся до последнего патрона. — Гемарик, у тебя нет ни одного шанса. — Я должен был сказать ему правду. — Гемарик, у меня патрон маловато. Маркитанов хлопнул в себя по опустевшей разгрузке. Знакомо звякнуло металлом лент. Покосился на залегших неподалеку пулеметчиков. Но те только виновато развели руками. «У меня есть!» Ясиков полез в скинутую на землю рерку, и почти тотчас в его руках оказались две туго смотанные пулеметные ленты. Можно было бы посмеяться. Снайпер и ленты на 250 штук каждая. Но не смешно. Это счастье, что у меня оказался такой снайпер. Я беру их и протягиваю Димарику. Надо бы еще, но он отрицательно качает головой. Мы его оба понимаем. Ему хватит. Мы своих не бросаем, Димарик. Мы вернемся, Димарик. Мы найдем тебя. Обязательно найдем. Димарик, мы вернемся. Отходите, приказываю я, желая остаться с Димариком наедине, чтобы сказать что-то важное, что-то главное. Но слова вязнут в моих устах. Мы лежим рядом и молчим. Секунды переходят в минуты. Я осторожно вынимаю из разгрузки гранаты, разжимаю усики и кладу их в небольшую ямку под правую руку сержанта Маркитанова. Он поворачивает лицо в мою сторону и благодарно улыбается. Я запомню эту улыбку. Ухнул сдвоенный залп гранатометов. Чехи поднялись и рванулись в атаку. «Уходи, командир! Уводи группу!» Последнее слово потонуло в длинной некончающейся пулеметной очереди. В то же мгновение ветки над нами срезала, и совсем рядом в пяти шагах разорвалась противотанковая граната. Нас обдала землей. Уходи! Он кричал, не оборачиваясь. Я перекатился в сторону, разрядил магазин, в неосторожно мелькнувшего за кустами бандита, и метнулся прочь. Уходи, командир! Уходи! Неслось мне вслед «Чёрт, чёрт, чёрт!» И уже про себя «Я вернусь за тобой, димарик Я вернусь!» Я бежал вверх по склону, догоняя ушедших вперед бойцов-разведчиков, а за спиной гремел не на секунду не кончавшийся бой. Когда же мы уже почти подходили к брошенной базе, оголовья хребта, оставшегося за нашими спинами, Потонуло в грохоте артиллерийских разрывов.